То еще очень важно, когда идете на переговоры, когда идете на коммуникацию для конструктива. Никогда не бойтесь проиграть. Вот помните, я говорил, да, что не, э, любые переговоры могут закончиться неудачей. Это нормально. Никогда ни один профессионал не уверивает 100 из 100. Э, Но ну, проигрыша нет. То есть, либо вы достигаете результата, либо вы Учитесь сложным переговорам. Это не шутка. Очень важен настрой. Дело в том, что когда ты ждешь результат, это от него зависим, ты играешь плохо. Ты все время боишься ошибиться. Я вообще рекомендую запомнить одну вещь. Переговоры начинаются после слова «нет». Они заканчиваются. Поэтому не бойтесь слова «нет». Это, как правило, начало, а не конец. Почему мы так боимся слова «нет»? Что означает слово «нет»? Как мы привыкли его воспринимать? Есть некий сигнал «ты не успешен», да? вот «ты не смог», «ты слаб», «ты неудачник». да У нас слово «нет» связано «ах, как, как злость «ах, как же так», да, «вот что ж теперь делать?» И что хочется, когда мы слышим слово «нет»? Покинуть место переговоров. Ну, это очень нормальная история, да, когда мы слышим слово «нет», «ах, нет», ну, значит, вот, не очень-то и хотелось. Так вот, запомните, после слова «нет» все только начинается. Как это используется в переговорных техниках, да, ну, человек говорит, нет, вы знаете, нам это не нужно. Мне профессионал говорит, а, ладно, извините, может быть, я через месяц, я никогда не говорите никогда, ситуация меняется и прочее, извините-ка, наречные которые призваны смягчить типа собственный огрех, там, да, там превратить все в шутку. Это ни к чему. пустую. Вам сказали нет. В этом месте профессионал остается на месте и говорит, а если не секрет, с чем это связано? Мне было бы чрезвычайно вам признателен, если бы вы рассказали мне, в чем ошибка моего предложения. Ну, требовать аргументации, это как бы немножко нахальство, да? А попросить рассказать, в чем моя ошибка, Мы, да, при этом мы используем сослагательное наклонение в стиле Не будет ли любезен достопочтенный джин?». Может быть, вы были бы настолько любезны, что согласились бы рассказать, в чем вы увидели недостатки нашего предложения. Я бы вам очень признатель. Что плохого в этой фразе, только одно ранит чувство достоинства, нам у кого-то просить. Но если вам впаду, нечего в переговорах участвовать. Стреляйте из лука, там, не знаю, играйте в городки. Нет проблем, да? Вообще самолюбие надо куда-то подальше засовывать. В каком смысле? Это не значит, что мы позволяем над собой изгаляться, да, мы четко держим чувство собственного достоинства, мы продаем себя, мы никогда не позволяем унижать себя, но вместе с тем мы не боимся задавать вопросы и не боимся сказать то, что есть. Что плохого в том, чтобы вежливо попросить человека об услуге. Очень часто мне на это говорят, а что он подумает? Я говорю, откуда я знаю? Что-то... Доп... Ну, разговор-то продолжается. Он решит, что это навязчивость. Ну, тогда он нам скажет об этом. Коллега, вы ведете себя навязчиво, мы спросим, а могу ли я узнать, почему у вас сложилось такое впечатление? Или а могу ли я уточнить, позволю, могу ли я позволить уточнить, какие аспекты моего поведения повлияли на ваше мнение? Право, мне не хотелось создавать такое впечатление, мне очень жаль, если оно у вас возникло. Поверьте мне, у меня и в мыслях такого не было. Я искренне расстроен неудачей. Просто надеялся на то, что вы сделаете легкий мастер-класс и в рамках этой чашки кофе объясните мне, где я был неправ. Я действительно очень хочу сотрудничать с вашей компанией. И мне горько, что так получилось. Можно и так сказать, правда? А что на это скажут? Охрену значит что это скажут. Могут вызвать охрану и сказать, уберите его. Но... А вдруг не скажут? Понимаете, да, историю? О чем мы боимся? Поэтому советую запомнить, что переговоры начинаются после слова нет. Но они начинаются не тем, что мы уговаривать начинаем, а тем, что мы спрашиваем, а почему. А могу ли я его знать? А не будете просто любезно сказать. Вот и все, да. Вот такая вот интересная техника. И не бойтесь проиграть. Проигрывает тот, кто боится проиграть. Не бойтесь услышать слово нет. Я да, еще раз говорю, жизнь не заканчивается, ситуация продолжается. Кстати, очень часто бывает, что человек настолько боится услышать слова «нет», что боится задать прямой вопрос. И переговоры напоминают какой-то парный танец, да, там раз за разом встречи за встречами, какие-то ситуации. И вот никак не можем понять, что они хотят. Я говорю, «А спрашивать не пробовали? Они не отвечают. Я говорю, правильно я понимаю, что вы им задаете прямой вопрос? А не будете ли вы так любезно сформулировать условия, на которых возможно сотрудничество с нашей стороны? А Они в ответ, а вот хрен вам не скажем. Не, ну они так не говорят. Я говорю, а вы спрашивали? Нет, ну так же нельзя прямо спрашивать. Я говорю, а надо косвенно. Надо говорить, вы знаете, наша компания. Я лично, чрезвычайно заинтересован в налаживании. Я говорю, ну давайте к шарике по коридору вот так вот гоняем. А да? потом какой-то ответ ждете? Так вы вопрос задайте. На вопрос люди обычно отвечают. Если вопрос задан. А если у вас страшно задать вопрос, потому что вы боитесь услышать слово «нет». Потому что говорят, ну, если прямо спросить, человек же может сказать «нет». Может. И дело в том, что слово «да» и слово «нет» придают слишком большое значение. Мне приходилось читать во многих книгах, что нельзя, чтобы собеседник сказал «нет». Потому что как только он говорит «нет», он закрепляется в собственном убеждении, потом не может сказать «да». Слышали, кстати, подобные вещи? Так вот, все это бред собачий. Человек намного сложнее, чем принято о нем писать. И после слова «нет» жизнь продолжается. Да? это не значит, что он тупо закрепится. Человек может сказать «нет». Как он скажет? Да. Вы знаете, устраивает ли... Вот я вам скажу, скажите, пожалуйста, устраивает наше предложение? А вы говорите «нет», вы знаете. И что это означает, что он больше не хочет разговаривать? Он ровно ответил на заданный вопрос. А могу ли я попросить вас уточнить, какие именно параметры предложения вы считаете неприемлемыми? Ну, конечно, опять мне говорят, а он же может сказать «не скажу». Может. Человек всегда может сказать, не скажу. Человек всегда может нас, мы говорили уже, послать куда угодно. Но если мы ведем себя правильно, шансов на это немного. Вопросы вызывают ответы обычно. Да? Я к чему? Что надо не бояться. И вот какие еще важные моменты? Мы совсем не говорили про оформление, оформление речи 38%. Да? А об этом стоит поговорить, потому что это вот тоже важный момент. 38% это тоже много. Что формирует манеру речи? Ну, первое это ну, первая непозначимость, а по порядку. Мы, наверное, можем назвать такой параметр, как тембр голоса. Да? Раз. Далее. Громкость. Правильно? А следующий фактор это темп. Скорость речи. Ну, можно говорить быстро, можно говорить медленно. Да? Следующий очень важный параметр — это как? Да, ну давайте назовем эмоциональность, можно сказать эмоци... эмоциональная насыщенность. Можно говорить бесстрастно, можно говорить эмоционально, да, вот, ярко. А потом существует такое понятие, как деловая речь, а существует такое понятие, как речь художественная, да. Вот я больше как говорю, по деловому или по художественному? Ну, наверное, да, все-таки больше по художественному Да, я использую метафоры, я не боюсь эмоций. Да, деловая речь обычно более такая вот. Ровная, сухая, изобилие такими, такими казенными оборотами, да. То есть можно и так, и так говорить. Вот, от вас зависит, да. Иногда говорят, вот, ну, вы же так не будете говорить на переговорах. Я говорю, ровно так я буду говорить на переговорах. Ну, разумеется, не с порога, а уже установив контакт. На каком-то моменте я очень многим специалистам, кей каунт менеджерам VIP-менеджерам. Я всегда говорю, коллеги, для того, чтобы хорошо продавать, метафорически, неважно что, надо перестать продавать и начать разговаривать. Потому что, когда говорят продажа, начинается какое-то попугайское щебетание. Да? Разговаривайте с человеком, продажа будет как следствие. Да? Если вы не боитесь говорить с человеком и спокойно спросить, скажите, пожалуйста, а почему вас это не устраивает? Как так на переговорах спросить? Я говорю, вот так и спросить. А что он ответит? Он говорит, откуда я знаю? Знал бы, не спрашивал. Чего так боитесь? Вы же можете спросить другого человека? Скажите, а почему вам не нравится пиво? Могу, но и спросить, почему вам не нравится предложение. Нет. Вы знаете, ну вы так не торопитесь говорить, потому что, конечно, некоторые аспекты нашего предложения могут вызывать наше, ваше неприятие, но мы уверены, что вот это, вот это, вот так правильно, да? То есть включать какую-то, извините, пургу, и в этой пурге пытаться утопить собеседника. Вот это считается уместной переговоры, да? А просто простите, а могу ли узнать, почему вам это не нравится? Так нельзя. Это не переговорный язык, да? Вот. И эмоциональная насыщенность. Следующий момент — это артикуляция. Ну, мы понимаем, это четкость проговаривания. Насколько четко мы проговариваем буквы, насколько четко мы проговариваем слова, Сглатываем ли мы там окончание, да, или наша речь такая, говорит говорят, артикулированная речь, да, это такая чёткая. Следующий параметр речи — это формат. А, что такое формат? Предложения могут быть длинные, а могут быть короткие, а могут быть средние, да. То есть э, такой правильный формат предполагает, ну, вы знаете, представьте себе, что вы кормите ребенка кашей, да. Представили? Ну и какие легко ситуации бывают, когда количество запихиваемое в рот каши превосходит способности желательно-глотательного аппарата. Да? И ребенок вот в этой каше вот так. К сожалению, мы, ведя переговоры, тоже очень часто вот включаем фонтан да? и погребаем собеседника под человек должен успевать сглатывать. Поэтому между нашими блоками должны быть определенные паузы тактовые. Да? А для чего эти паузы? Чтобы человек успел осмыслить, да, чтобы человек успел сглотнуть, чтобы человек мог ворваться и задать какой-то встречный вопрос, да? вот, поэтому я рекомендую говорить в таком формате определенных блоков, да, так, блок, блок, блок, вообще не спешите, не надо поливать из шланга, да? то есть всегда давайте вашему контрагенту возможность воткнуться в наш разговор, если вы говорите слитным потоком, потому что говорят, понимаете, Большая ошибка считать, что успех в коммуникации достигается говорением. Успех в коммуникации достигается диалогом. Диалог же предполагает, что в нашей, безусловно, гениальной априори речи есть места, которые позволяют нашему оппоненту вставить свои пять копеек. Не думайте, что вы добьетесь хорошего результата, укатывая человека в длинной презентации монолитной, в которой нет ни малейшей щели. Это лучший способ утопить переговоры. Мы не умеем заклинать. Не думайте, что чем больше мы говорим, тем лучше наша ситуация. Поэтому я рекомендую вот формат такой, который позволяет человеку успеть заглотнуть. Да? Вот, поэтому речь должна быть правильная, базовая, достаточно размеренной. Уважаемый Иван Иванович, мы давно хотели провести с вами переговоры относительно возможности заключения этого контракта. Мы понимаем, что такой компании, как вы. Безусловно, есть поставщики, которые полностью удовлетворяют все ее потребности. И никаких других, скорее всего, вы бы не потерпели. Поэтому я далек от того, чтобы начать вам рассказывать, ну, возможно, вы же недовольны вашими поставщиками, поэтому, скорее всего, вы ими довольны. И у меня вопрос, имеем ли мы шанс поработать с вами параллельно, может быть, на небольшом участке. Что я сейчас сделал? Заткнулся. Да? То есть очень важно, чтобы другой человек, надо не только давать паузы, но и заканчивать ваши фразы, чем? Вопросами. Для того, чтобы втянуть собеседника в разговор. Напомню, диалог, когда говорят двое, монолог, когда говорит один. Переговоры монологами не решаются. А почему так важно. А как почему так важно закончить вопросами? Да, человеку. Да, во-первых, мы включаем человека, ему гораздо легче включиться. В противовес этому большинство людей предпочитает вешать слова в воздухе. Вот мы очень хотим заключить с вами контракт. Точка. Да. Ну, конечно, можно включить, но я в таких случаях иногда, ну, поскольку в длинных проектах мне приходится вести переговоры от лица компании, а иногда просто раздражает переговорщик, который, простите, с моей точки зрения, находится на уровне 9 класса, вторая четверть приперся зачем-то. Ну, на таком, конечно, хочется выспаться немножко, да? Вот. И вот человек вот что-то такое отчебучит. И у меня такая одна из любимых есть ловушек. Я говорю, и? Человек так. То есть, понятно, в программе не предусмотрено. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну вы закончили фразу, что хотите заключить сотрудничество. Я говорю, и? Чего и? Я говорю, это я вас спрашиваю, чего? Я говорю, я вас слышал, вам достаточно этого? Нет. Я говорю, ну продолжайте, и? Он человек теряется, я говорю, я вам даю шанс. Либо вы находите фразу, либо вы выходите из кабинета. Ну, я конечно, могу сказать что издеваюсь над личным составом, да, но не я ж первый начал, не я ж сюда приперся, да? То есть ты, ты пойми, что ты сказал, ты сейчас повесил фразу в воздух, да? Ты меня как бы вот я показываю, что, что с ней делать, я не знаю дальше. Что ты хочешь от меня? Ну, ты хочешь ходить дальше. Что от меня-то нужно? Ты пришел мне об этом сообщить, я должен что от радости упасть, оркестр вызвать? Вы Пока с перед тобой, что я должен делать? -то? Да, поэтому когда вот вы какую-то фразу сказали, желательно что? Мячик кинуть На ту сторону. Как вы думаете? Там, насколько это возможно? Или что-то требуется? Есть ли у нас шанс? Вот тут не надо бояться вопросов, да? А, а вдруг он ответит нет? «Ха, замечательно. Замечательно? Да, как раз, да, нет. То есть совсем-совсем. Все-таки -совсем. Все не при каких условиях. А может быть, вы бы могли сформулировать требования. Но ну, вы же их не выполните. А может быть, мы попробуем. Но вы на них не пойдете, у нас очень жесткие условия. Мы об этом догадываемся, вы серьезная компания. Я, конечно, не гарантирую, что мы их выполним. Может быть, сделка будет, но нам интересно, мы очень хотим. Вот, диалог, да? Нормально. А вдруг он скажет нет? Ну что? Вот, поэтому вот формат речи должен быть... Я сейчас примерно показал, как правильно вести переговоры. Спокойно, не спеша. Давай, возможно, человеку осмысливать то, что вы говорите. Давай, возможно, человеку перебивать вас спокойно, да? Тем самым открывается поле для диалога. Потому что стандартная ситуация следующая. Пришедший на переговоры включает свою говорилку, э -э, визави привычно отключает мозг и мысленно выписывает тот адрес, куда вас пошлет, когда вы закончите. Вот. Ну, достаточно в вежливой форме. Мы знаем уже, самая вежливая форма пошел Вот звучит спасибо, мы <салит> подумаем над вашим предложением. А иногда подслащивается пилюля, большое спасибо, что уделили нам время. Это чтобы вам не жалко лететь с лестницы было, да? Вот вам это сообщают. Что еще определяет манеру речи? Это, конечно, так называемая пунктуация. Пунктуация, вот как если кто-то помнит вот английский, там такие произношения. Да? Пунктуация — это умение голосом выделить как маркером нужные участки текста. Можно говорить монотонно. нужно поднимать голос, опускать голос. Да? Вот это все называется пунктуация. А Кроме того, существует еще такое понятие, как лексика. Ну, это ваш как бы, лексический набор, да? это ваш словарный запас, это набор используемых терминов. Тут можно порекомендовать только одно. Если вы пока не знаете, каким лексическим набором пользуется ваш человек, пользуйтесь общекультурным. Не заворачивайте каких-то крутых профессиональных фразеологизмов. Не надо бросаться английскими словами, не надо разговаривать на фене, да? не надо использовать жаргонизмы. Потому что пока вы не знаете, как разговаривать тот человек. Да, поэтому надо разговаривать как нормальный культурный человек. Вообще, я советую, никогда не будет с репутацией культурного человека. Хуже от этого еще никому не становилось. Я небольшой сторонник точной подстройки. Я вообще всегда рекомендую подстройку осуществлять внутри амплитуды контрагента. Ну вот если он, например, вот 10 баллов, то вы в ту сторону, но 7. Да? Вот, то есть... Тогда вам не грозит передразнивание. То есть вы как бы вот, ну вот, скажем так, не знаю, блатняк академизм, да, вот так, если взять такую дихтомию, да, то он ближе там к блатняку, ну, подстраиваться не надо, но, может, часть академизмов нужно убрать. Так, попроще пойти, да? Нет, нет, речь идет не о том, чтобы копировать ошибки. Да? речь идет о том, чтобы, ну, если человек все-таки разговаривает на просторечие то, может быть, немножко так быть менее наукообразным. А сознательно делать ошибки в произношении типа «я такой же, как ты», вот это уже лишнее. Да? надо быть самим собой, при этом специально отстраиваться в другую сторону не надо, подражать тоже не надо, да, вы разные, ничего страшного. И не факт, что как раз если вы такой, как он, так он обязательно вас и купит, может быть, ему другой-то нужен как раз, да. Тут я не сторонник того, что нужна полная подстройка, потому что не факт, что человек как раз это обрадует. Может быть, он наоборот ждет человека из более образованного, из более академических кругов. На своем уровне как бы так интеллектуально, он уже достиг всего. Значит, ему нужна помощь другого. Если пришел такой же, как я, нафиг он мне нужен. Да, я и сам такой же. Да, если я, там, условно, хитроумный коммерсант, ко мне пришел мой коллега, значит, он меня будет, скорее всего, обманывать. Нафиг он мне сдался. да Мне нужен другой человек из другой среды. Сильно там... Пыжиться ни к чему, но и подстраиваться тоже не обязательно. Да, вот полностью. Вот, вот это все составляет манеру речи, да, так оформляет. Чем э, легче всего управлять? Откуда начинается управление? Я рекомендую всегда обратить внимание на темп речи и громкость речи. Это самые легко управляемые вещи. И если вы, например, говорите не быстро это формирует и интонацию, и артикуляцию. Ну, ведь как отрабатывают артикуляцию? Скороговорки произносят, да? Потому что, если вы научились быстро произносить, там что-то вроде «от опыта э копыт летит», да, то вы медленно тоже сможете хорошо артикулировать. То есть, чем быстрее речь, тем она менее артикулирована. Чем быстрее речь, тем труднее ее нормально воспринимать, да? Потому что требуется больше усилия. Чем речь более монолитна, сбивчива, громкая, тем более давление она оказывает. И наоборот, чем речь более размеренная, спокойная, негромкая, тем меньше она вызывает раздражение, да, тем больше она вызывает такого спокойствия. То есть вы не вторгаетесь в пространство другого человека. Напомню, что вы в любой момент можете, как говорится, подбавить газку, да, двинуться куда-то, ну, поднять голос, Никаких проблем в этом нет. Но если говорить о базе, да, то база, вот примерно как я сейчас разговариваю, я бы рекомендовал вот так вот разговаривать на переговорах. да То есть как-то так спокойно. А, кроме того, существует, как и между позой и эмоциональным состоянием, такая же связь существует между речью и эмоциональным состоянием. Так, например, когда человек возбужден, речь обычно что? Ускоряется. Да? А, И если мы возбуждены, лучший способ успокоиться — это начать говорить медленнее. То есть, понимаете, мы не можем впрямую снять возбуждение, да? Вот мы взволновались. Может такое быть? Может. Вот теперь успокойтесь, называется. По счету раз-два желательно. Как вы это сделаете? Нет такого способа, да? Но у нас существует выпускной клапан — речь. И мы не можем управлять эмоциями, но можем управлять речью. То есть нам ничего не мешает начать говорить искусственно медленнее. И тем самым мы что? По сообщающимся сосудам это оказывает влияние на соответствующие мозговые центры. Поэтому классный способ торможения возбуждения да, ⁇ это регулировать эту речь. То есть чувство, опа, занесло, да? сейчас чистить начнем, сейчас щебетать начнем. Да? Наоборот, себя начинаешь говорить медленнее и чувствуешь так, возбуд. Чук -чук -чук -чук -чук -чук, так, успокаивает, понимаете? Вот такая вот связь. То есть это все вполне регулируется, но когда? Когда понимаешь эти вещи. А если не понимаешь, с точностью, до наоборот, возникает контур обратной связи, да, и чем больше мы возбуждаемся, тем движется и наша речь. Тогда можно влиять, а вот изнутри сложно, надо успокоиться как. А для чего еще важна невербалика? Не только для того, чтобы следить за собой, да, но и для того, чтобы считывать сигналы другого человека. Я далек от идеи, там, как в фильме «Обони меня», там читать полностью человека как карту, это можно, но это требует большого искусства и большой тренировки. Это нелегко, поверьте. Но, чтобы в такие пилотажи не входить, всегда нужно обращать внимание на то, насколько вы синтонны, насколько тот человек открыт. То есть идея это всегда оценивайте в процессе переговоров уровень контакта. То есть есть ли у вас беседа или есть два монолога. Разница понятна? А, вот, и тут очень помогает оценка невербального поведения. Значит, если человек открыт, держится свободно, да, то, значит, есть диалог, есть контакт. А наоборот, если он закрыт, да, диалога нет, что делать? А, самая бредовая история, которую я слышал, да, что закрытый человек, его надо раскрыть. И вот тут предлагается несколько, на мой взгляд, совершенно кошмарных рецептов. Но для начала я скажу, что для меня неочевидна ситуация, что человека надо искусственно раскрывать. Я обычно привык рассуждать так. Чем комфортнее человеку в беседе со мной, тем лучше для меня. Значит, я открыт. А если ему угодно быть закрытым, банан ему с полки. Пусть закрыт. Поэтому выдергивать его из удобного ему состояния, мне кажется, идея странная вообще. Ну вот сидит человек в закрытой позе, а сейчас его надо раскрыть, потому что он вас не слышит. Это бред, он вас слышит. А если относится настороженно, то от того, что вы его начнете искусственно раскрывать, я почему-то подозреваю, что его настороженность не уйдет, а наоборот усугубится. Я не прав? Прав. Ну а способы, которые для этого предлагаются, вообще не веселят. Значит, первый способ – дать человеку что-то в руки. Я если пытаюсь представить переговоры и как там срежиссировать естественную ситуацию, когда будет уместно что-то кому-то в руки сунуть. Деньги. Ну, да, денег, я да, не знаю, там, стул подержать. Хорошо, если у нас есть буклет, но я не уверен, что если человек напряжен, относится ко мне с недоверием, я ему сейчас начну пихать в руки буклет, это сильно улучшит наши отношения. У меня почему-то представление, что будет с точностью до наоборот. Да? Потом еще одна история. Сменить тему. Да, я сразу, да, вспоминаю эту историю Про балладу о королевском бутерброде Да и как бы, между прочим, сказала не в попа, так Драмует друг по поводу обещанного масла Хотите ли попробовать на завтрак мармелад, да? Вот, разговариваем мы, допустим О поставке насосов для шпилек от шпунделя Возникла напряженная тема Я говорю, о, кстати, а вы не знаете, как там Динамо сыграла? да? Вот. И это прямо так скажу, о, да, кстати, слушайте Вы болели вау, как здорово, я тоже, да? То есть ахинея, напряженный разговор, любая попытка ввелить в сторону, наоборот, вообще вызвать, мягко говоря, недоумение, чтобы не сказать хуже, да, то есть совершенно не разрядит обстановку. Третья история, которую советуют, надо пошутить. Опаньки. Шутка тема очень осторожная, я вообще не рекомендую шутить, пока вы не убедились, как каком месте чувство юмора вашего собеседника. Да и после этого, наверное, ей не надо. Потому что люди смеются от разного, по-разному. Кто-то может через напряженный момент хохмочки неуместными. Шутить – это также тонкая тема, как комплименты делают. Да? Еще надо 220 раз подумать, после чего отказаться. Во избежание. Ты никогда не знаешь, как это будет воспринято. Да? Так и с шутками. Пока хороший, То есть, с шутками не хороший контакт складывают, а наоборот, шутят, когда хороший контакт есть. Ну, если мы уверены в безупречности своего чутья и чувства юмора, шутите сразу. Но Часто это я сталкивался с тем, что кто-то шутит расхожие шуткой и встречает такую реакцию. Опа, ну еще раз пошутил. Все, да, ребят? Теперь долго надо показывать, что мы не идиоты, идиоты не мы. Да? Вот. Поэтому с шутками аккуратнее. То есть первая идея, вообще не надо разворачивать. Вторая идея, не надо пользоваться никакими дебильными приемами, которые советуют как хорошие. Да? А что делать, если вы заметили? Во-первых, если вы заметили, что человек закрыт. Что делать? Значит, действие первое. Снизьте интенсивность разговора. Ну, значит, если вы разговаривали, да? и не можете замолчать, ну, по каким-то причинам, да, вы должны договорить до конца, что бы вы посоветовали? Как можно снизить напряжение в разговоре? Потише. Говорить тише и медленнее. Стандартная ошибка. Чувствуя напряжение, люди как начинают говорить? Громче и быстрее. Потому что они чувствуют проблему и стараются выговориться, пока не вышвырнули за дверь. Да? Ну, рефлекторно. Опа. Проблема. Надо быстрее договорить. В итоге ситуация что? Усугубляется. А нам нужно ее разрядить. Поэтому я всегда советую мечить пореже. И вообще, мудрый козьма Проткол говорил, что если у вас есть фонтан, у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть у фонтан. То есть первое это надо метать пореже. Так. Наоборот, начать говорить медленнее, спокойнее, снизить давление. Если возможно, надо передать слово собеседнику. Еще один из странных советов звучит так. Немедленно проанализируйте причины напряженности. Мне всегда интересно, а что с собеседником в этот момент будет, пока я анализом займусь? Я его куда подвешу? Скажу так. Замри, да, вот, или в как в фантастических романах, там, в Стасис какой-то в виду, да, скажу, мол, спать. Так, почему же он в напряге? А, вот, я произнесел там слово «жопа» в переговорах, да, вот нельзя больше произносить, наверное, это его, как вульгаризм напряг. Сейчас я буду изъясняться исключительно на таком интеллектуальном высоком языке. Ну, бредятина, вы не сможете проанализировать, поэтому совет не Извините, ради бога. Поэтому не занимайтесь этими всеми историями. Если вы вдруг почувствовали некое напряжение... Не думайте над причиной, передавайте слово собеседнику. Как лучше всего это сделать? Вопрос. Вопрос. Да? Самое простое. Передайте слово, заткнитесь, а не говорите. Передайте слово вопросу. Прежде <как> прервать можно в любом месте. Сказать, да, ну, знаете, мне только дай волю, я своей идеи буду рассказывать, конечно, часами. Но главное это не в этом, да, что я могу рассказать, а мне интересует, а вы-то как думаете, насколько вам это нужно? Как это так? спросить, а он скажет, не нужно. Ну, значит, не нужно. Значит, тем более ни к чему говорить. Да? Потому что мы еще будем 15 минут рассказывать, нужнее, скорее всего, ему это не станет. Да? А, не нужно? Ха, черт, а видите, вот я, значит, как потратил даром ваше время. Да? А Вот, знаете, я предполагал, что вам эта вещь нужна для этого. Могу ли узнать, в чем ошибка моих предположений? Чего я не учу, да? То есть, как только не понимаете, что происходит, что нужно делать? Начинать спрашивать. Да, не бойтесь, какие бы ни прозвучали. Вот. Не надо думать, что в ваших словах на последней странице есть сакральная формула, которая сейчас переубедит человека. Если он уже в напряге, ничего хорошего из этого не будет. Поэтому почувствовали напряжение по невербалике, да? Передавайте павочку, передавайте слово. Вот такая вот история. Ну, сильно на это... Внимание обращать не надо, но все-таки контролировать уровень контакта надо. Человек обычно довольно четко себе показывает. Не надо запоминать все сигналы, но скажу два, на мой взгляд, сигнала, которые четко говорят о том, что ну, ситуация становится напряженной. Значит, первая ситуация – это когда человек из открытой позы сел в закрытую. Ну вот он был достаточно так открыт, вдруг в какой-то момент. Часто это сопровождается увеличением дистанции. Ну, человек откинулся назад, там скрестил руки на груди. Ну, то есть вот четко вот произошло закрытие. Вот. То есть бояться этого не надо, но такие вещи надо замечать. Я вообще рекомендую не столько запоминать отдельные позы, сколько смотреть за динамикой. Да? Ну, динамика. Скорее открыт, скорее закрыт. И следующий сигнал, который я все-таки советую замечать, это рука перекрывающая рот. Вот так или вот так. Не у щеки палец, да, не у подбородка, а именно закрытый рот. Да, вот что-то такое, иногда такое. Чаще всего рука, перекрывающая рот, свидетельствует о скорее эмоциях негативных, чем позитивных. Да, человек так бы не хочет, чтобы что-то там наружу, да, он как-то так не хочет показать что-то. Да. То есть, скорее всего, вот это больше говорит о негативе, чем о позитиве. Я на семинарах это замечаю, когда, например, рассказываю что-то. Часто это задевает. Ведь Я ведь рассказываю о том, что мы, где мы делаем ошибки. И часто нам это не нравится. Да? Часто мы не хотим принимать эту историю. Да? Часто эта история ну, как бы ранит наше самолюбие. Да? Хочется что-то протестовать. И зачастую вот эти эмоции, они так или иначе рождаются, а вот возникает. Это не страшно. На семинаре это нормально. Если мы не увидим, где мы были неправыми, никогда не научимся вести себя правильно. Да? Мы должны понять, что вот, где мы... Мы можем спорить, насколько эти ошибки радикальны, мы можем долго догадываться, какой процент срыв переговоров это внесло. С моей точки зрения, это довольно бессмысленно. Да? Чем более правильно ты себя ведешь, тем больше шансов, что переговоры завершатся успешно. И наоборот. Вот и все. А если бы я себя повел по-другому, означает, никто не знает, что было бы, если, к сожалению. Да? И бесполезно об этом разговаривать.